ПОЧКИ Нынче 30 марта. В 10 часов утра у меня за спиной распустился первый цветок форзиции. Три дня следил я за самым крупным бутоном, похожим на маленький золотой стручок. Боясь пропустить это историческое событие. А произошло оно в тот момент, когда я взглянул на небо, не пойдет ли дождь. Завтра прутья форзиции будут осыпаны золотыми звездами. За этим дело не станет. Больше всех, конечно, торопится сирень. Я оглянуться не успел, как она уже пустила узенькие хрупкие листочки. За сиренью не уследишь, мой милый. И золотистая смородина развернула уже свои рубчатые, сборчатые кружевные воротнички. Но остальные кустарники и деревца ждут еще некой команды. Пора, которая должна прозвучать не то с земли, не то с неба. В этом мгновение раскроются все почки. И поехала! Образование почек относится к числу тех явлений, которые мы, люди, называем процессами природы. Но образование почек в полном смысле слова «процесс», так как похож на торжественную процессию. Вот, например, тление – тоже естественный процесс. Оно нисколько не похоже на церемониальный марш. Я не хотел бы сочинять какой-нибудь марш к процессу тления. Но будь я композитор, я сочинил бы музыку на тему процессия почек. Сперва прозвучал бы легкий марш сиреневых батальонов. Потом в процессию вступили бы отряды красной смородины. Потом послышалась бы тяжкая поступь грушевых и яблоневых почек, сопровождаемая многострунным бряцанием и звоном молодой травы. И под этот оркестровый аккомпанемент промаршировали бы полки строго дисциплинированных бутонов, стремящихся неуклонно вперед, стройными рядами, как говорят о военных парадах. Раз-два, раз-два, господи, какое великолепие! Считается, что весной вся природа зеленеет. Это не совсем верно, так как она в то же время и краснеет благодаря коричневым и розовым почкам. Бывают почки темно-пурпурные и рдеющие, будто с мороза, бурые и липкие, как смола, беловатые, как шерсть на брюхе у зайчихи. Бывают и фиолетовые, и светлые, и темные, как старая кожа. Из некоторых высовывается зубчатая бахромка, другие похожи на пальцы или языки, третьи — на бородавки. Одни разбухли, подернутые пушком, мясистые и плотные, как щенята, другие сжаты в узкий тугой торчок, третьи раскрываются в виде пучка щетининых, хрупких хвостиков. Говорю вам, почки — не менее удивительны и разнообразны, чем листья или цветы. Человек никогда не исчерпает возможность открывать все новые и новые различия. Но чтобы обнаружить их, надо выбрать маленький участок земли. Если бы я дошел пешком до самого Бенишова, я меньше узнал бы весну, чем сидя на корточках в саду. Нужно остановиться, и тогда увидишь открытые рты и взгляды, кидаемые украдкой, нежные пальцы и поднятое вверх оружие, младенческую хрупкость и мятежный порыв воли к жизни. И тогда уловишь чуть слышную поступь бесконечной процессии почек. «Так, видимо, пока я это писал, таинственная пора было произнесено. Почки, еще утром повитые тугими свивальниками, теперь высунули хрупкие острия листочков. Прутья форзитии засияли золотыми звездами, налитые бутоны грушевого дерева приотворились. А на торчках, не знаю каких там пупырышков, Загорелись золотисто-зеленые глаза, Из смолистых чешуй проглянула молодая зелень. Толстые почки лопнули, И из них пробилась филигрань зубчиков и сборочек. Не робей, румяный листочек, Раскройся, сложенный веерок, Потянись, пушистый Соня, Уже дан приказ в путь. Раздайтесь, фанфары ненаписанного марша, Заблистайте на солнце золотые трубы, Загремите бубны, засвистите флейты, Пролейте ливень свой бесчисленные скрипки. Тихий коричневый и зеленый сад Двинулся победным маршем вперед.